Содержание От издательства Предисловие Москва моя родина В доме у Красных ворот Октября 2 -го. Без Москвы одиночество И вновь в Москве на Поварской три важнейших события Молодёжь мечтает о конституции Зачем вы его наняли учить меня? Он ничего не знает. Шалун был отдан в модный пансион. Государь и неприличный образ мыслей, или как Николай I Лермонтова из пансиона уволил. Малая Молчановка. Марания стихов. Бульварный баскарад на Тверском. В большом театре я сидел. 1830 года в начале из благородного пансиона в благородное собрание В Московском университете царит скверный дух Как Пушкин с Лермонтовым разминулись вдали от родины панорама Москвы Сборище на Девичьем поле Лермонтов и Гоголь до 2 часов на Рождественском бульваре Ещё один маскарад после обеда к Мартыновым, Лермонтов любезничал в Петровском замке. Я здесь принят был очень хорошо. На Манежной в лице Печорина изобразил самого себя. Эпилог. У него была способность проникать в самую душу. Конец содержания.